Вся тебя она станет по отчизне сестрицей родненькой. Еще не вовсе забытой в жизни снах. Тою она тебе станет отчизной, Которая грустно грезится по осени нам. В те дни, когда оранжевые листы крутятся В сине прощальной холодного октября, И будут красные волоса-столерихи для тебя В ветре закрученным листом, В небо и блеск, и осенний трепет. Но тут ты увидишь, что эти все осветляющие глаза — Косые глаза. Один глядит мимо тебя, другой — на тебя». И ты вспомнишь, как коварно, обманно осень. А закати глаза, столяриха, Два на тебя уставится зрячих бельма, Матрян Семенны. Тут поймешь, она-то тебе чужда И как ведьма прибезобразна, А опусти долу она глаза — И упрись в грязь солому и стружки, Да заскорузлые свои руки сложи она на животе, Побежит по лицу тень, Очернятся складки у носа, Явственней в рябины кожи ее углубиться, А рябин-то многое множество, Мятым и потным станет лицо, И опять-таки выпитется живот, А в углах губ такая задрожит складочка, Что одна срамота, Будет тебя на вся гуляющей бабой. Матрена у себя на дворе загоняет корову. Уже ее поскрипывает ведро, Уже она под коровой, В жестяное ведро побрызгивает теплая струя душного молока. Вот в темноте шаги, голоса «Матрена! А, Матрена! Чаво, милая, обласкай!» «Ох ты! Целоваться обнакновения не имею! Ты одна!» Не замай, пойдем к тебе. Ох, что это? Ну, сам нынче, небось, вернется. Охни, ахни! торопливые по двору шаги и возня, раскудахтались куры, хохлушка, хлопая крыльями, взлетает на сеновал. и на чью-то оттуда голову щелкнул сухой голубиный помет. И они уже в горнице, Только зеленая там лампадка Озаряет светлый лик спасов, Благословляющий хлебы. И в их волосах стружки, Древесные опилки, щепки, Все предметы, что ни есть какие, Молчаливо уставились В этот миг на Петра. Белая, В зеленоватом свете с провалившимися глазами И блистающими из-под осклабленного рта зубами Матрёны Алексеевны потное лицо, Белое в зеленоватом свете, точно зелёный труп, Перед ним сидящие ведьмы, лицо, Сама к нему лезет, облапила, Толстые груди к нему прижимает Осклабленная звериха, Где-то в неизмеримой теперь дали Уплывает зеленое море вершин, От него старый дом с... Там, там, ему прощально машущей ручкой Принцессы Кати. Что же это, Господи, Боже мой? И он разрыдался перед вот этой зверихой, Как большой покинутый всеми ребенок, И его голова упадает на колени, А в ней перемена. Уже не звериха она. Эти большие родные глаза Уплывают полные слез глаза в его душу, И не измятая пробушевавшим порывом, А какое-то... Благуханное перед ним наклоняется лицо. Ох, болезный, ох, братик, Вот же тебе от меня крестик. Она отстегивает ворот рубашки, и с горячего своего тела вешает на шее мужестяной Дешевенький крест. Ох, болезный! Ох, братик, сестрицу свою прими всю, как есть. Уже ночь присела в кусты, И уже мой герой отходил от избы столяра, И на него лаял пес, И след его во тьме уже затеревался. И, обернувшись, он увидел, что какая-то там рука Поднимала с порога мерцающий светоч, беззвучно бросавший в его тьму мутно-красный светопоток, а из-за света из-под с белыми яблоками платка вытянулось лицо Матрен Семенны, светясь в тем сладострастной улыбкой и от блеску летнущими глазами, такою маленькой там являлась она. Уже затеривался его след, а все еще стояла Матриона, а все еще вдогонку за ним протягивался Светоч к затеривающимся его следам. Долго еще багровое око в том месте моргало, и вот уже это зрячее око ослепло. Вскоре от этого места на все целебеево прогорланил петух, и слышны едва пение отозвалось будто бы из впрочем бог весть откуда